Мой папа спал, а я прогуливался по нему. У него на подбородке я присел отдохнуть. «Посижу тут немножко», — подумал я. Я гляделся по сторонам. Посмотрел на его губы, нос, щетину на щеках и на уши. Если потянуться, я бы мог достать до его закрытых глаз. Я залез на папин лоб. Потом вдруг поскользнулся и повис на брови. Хорошо, что я успел ухватиться за ресницы, иначе я бы наверняка свалился вниз по его щеке. Века открылась. Я не собирался этого делать. Так получилось, потому что я потянул за ресницы. Я заглянул в папин спящий глаз. Глаз был зеленый, а в серединке черный. Но когда я присмотрелся получше, то разглядел, что в глубине что-то движется. Очень далеко. Там была лошадь. «Лошадь?» — подумал я. «Откуда у папы в глазу взялась лошадь?» Лошадь медленно шла, а на спине у нее сидел мой папа. Мой папа в своем собственном глазу ехал на лошади. И тут я все понял. Это были его мысли, то есть его сны. Ведь мой папа спал. Значит, я видел то, что ему снится. Я поднял веко и стал смотреть. Он ехал на лошади по полю. Потом подъехал к дому, который был весь в цветах. Еще там была дорожка из гравия. Мой папа привязал к изгороди лошади и позвонил в дверь. Дверь распахнулась, и на улицу вывалилась моя мама, а вместе с ней полетели столы, стулья, тарелки, чашки, ножики и вилки. Сон был тихий. Я не слышал ни звука. Мой папа пробрался через эту гору вещей и вытащил мою маму. Она плакала и прижималась к нему. Они вместе пошли к лошади. Мой папа отвязал ее и сел верхом, а маму посадил перед собой. Они стояли перед домом. У двери на двух клумбах цвели цветы — Красные, желтые, синие и фиолетовые. Светило солнце. Папа сделал ладошку козырьком и посмотрел на дом. У двери горой лежали стулья, шкафчики и тарелки. И тут я увидел себя. Я стоял наверху у окна в пижаме. Я подпрыгивал, махал руками, пытался открыть окно, но у меня ничего не получалось. Я был ужасно расстроен. Мой папа потрогал маму за плечо. Она тоже обернулась. Она помахала мне рукой, и я стал прыгать еще сильнее. Я хотел выйти. Я хотел к ним. Это же было понятно. И тут они уехали. Мой папа глубоко вздохнул и повернулся на бок. Я отпустил его ресницы и упал. Я только успел зацепиться за нос, забрался на папину щеку и сел. из защитинок там было очень жестко. Моему папе все это приснилось? Или он сам так придумал, что они уедут? Без меня. Но ведь у нас был совсем не такой дом, И таких цветов у нас тоже никогда не было. Я решил, что это ужасный сон. Лучше бы я его не видел. Потом я спустился по папиной шее вниз и слез с него. Он все еще спал. У него из глаза выкатилась слеза и покатилась по щеке, как раз мимо того места, где я только что сидел. Значит, папа тоже решил, что это ужасный сон. И зачем вообще нужны такие сны? Кому понравится их смотреть? Уж точно не моему папе. Я спрыгнул на пол. Мой папа спал на очень длинной кровати под длинным одеялом. Моя мама лежала рядом с ним на обычной кровати. Я залез к ней под одеяло. Она обняла меня и тихонько сказала во сне. «Йозеф».